Ариадна. «Мамочка, что с тобой?» Я испугалась, увидев ее. В лице некровинки, губы сеней. Я просто устала, ненавижу экскурсии. «Ничего, Атька, все пройдет, не волнуйся. Она меня так заговорила ужас».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 У меня просто голова кругом пошла. А, впрочем, неважно, чёрт с ней. Мамочка, как мне хорошо с тобой, как легко. А со Стаськой трудно, да? Ужасно я её боюсь. Ты зря ей это демонстрируешь. Она сейчас как нервная собака. Почуяв твой страх, может укусить. А она иной раз больно кусает. Что ты на это скажешь? Наверное, никогда и никого не боялась так, как её. Мне кажется, она может даже убить. И в этом виновата я. А что же случилось с мамой? Неужто заболела? Может, сердце? Я даже не знаю, здорово у нее сердце или нет. Я почти ничего о ней не знаю. Только чувствую, что она меня любит и уже простила за все. Мамочка моя. В китайском ресторанчике как раз начинался обеденный перерыв, но Джуди, знакомая официантка, пустила нас. Ничего, заходите. Большого выбора не обещаю, но накормить накормлю. Как дела, Ади? Познакомься, Джуди. Это моя мама из Москвы. А, мама, это хорошо. Мандариновый суп будете? Мне, как обычно, Джуди. И маме то же самое принеси. Что она говорит? Спросила мама. Что принесет нам мандариновый суп, а потом говядину? Мандариновый суп? Он сладкий нет чуть сладковатый просто бульончик со вкусом мандарин мама с сомнением взглянула на маленькую фарфоровую мисочку с такой же ложкой и улыбнулась о теперь я понимаю для чего эти мисочки мне как то подарили две штуки с такими же ложками я подумала красиво и удобно я сметану в ней иногда подаю а это оказывается для китайского супа а знаешь вкусно когда джуди подала мясо Мама закричала. «О, Боже, я столько не съем! Ах, да, мы же можем взять это домой. А не лучше было бы заказать одну порцию на двоих? В другой раз так и сделаем, мамочка. А вот это что такое? Это печенье. В нем запечатана записочка с предсказанием. Ах, да, я видела это в кино. Открой свою». Я давно перестала верить этим предсказаниям, но открыла. Ты обретешь то, что потерял. Неужто вернется Гарик? Вспыхнула сумасшедшая надежда. «Мама, а что у тебя?» «На, прочти». «Жизнь испытывает тебя». «И все? А чего бы ты еще хотела?» «Жениха?» Засмеялась я. «Да нет уж, какие женихи? Покоя хочу, но покой нам только снится. К черту все». Расскажи мне лучше, почему ты вдруг стала риэлтором? Расскажу, но лучше дома. Как приятно входить в дом ни одной. Не так больно. Мы сели на диван, я принесла бутылочку джина, тоник, лед. Апельсинового сока нет? Спросила мама. Есть. Просто я привыкла с тоником. Так почему ты вдруг занялась риэлторством? Я многое тут перепробовала. А это у меня вдруг пошло. Сама не знаю, откуда берется дар убеждения, но я многих могу болтать. И что, за это прилично платят? Да как сказать. Я получаю процент от комиссионных, большой процент. Все зависит от суммы сделки. 6% процентов от суммы идет в офис хозяину, а он платит мне 70% процентов от этих комиссионных. Ах, мама, зачем тебе это? Это скучно. 70% — это предел? Нет. Некоторые получают и 90%, но редко. Просто сейчас, когда обвалился компьютерный бизнес, многие кинулись в риэлторство, конкуренция выросла, а бизнес наш стал слоу. Что? Ну, медленным. Вялым. Да, да, именно вялым. Но ничего, прорвусь, мама. А может быть, стоит продать этот дом и купить что-то поскромнее? Ты же одна пока. Здесь, как я понимаю, это все очень подвижно. Покупают один дом, продают, покупают другой. Нет, пока я не хочу. Я так люблю его. Но зачем тебе одной четыре спальни? Мамочка, я больше не одна. У меня есть ты и Стаська. А может, вам переехать ко мне? Будем жить все вместе. Да нет, это ерунда. Приехать можно, но переезжать ни за что там папина могила да поэтому у нее вдруг задрожали губы и глаза наполнились слезами мамочка господи столько лет прошло а ты все еще она как будто с трудом проглотила комок в горле но тут зазвонил телефон мне на секунду померещилось что это звонит гарик ведь обещал же мне китайский предсказатель обретение потерянного алло Незнакомый мужской голос спросил по-английски. «Прошу прощения, мэм. Могу я поговорить с Леокадией?» «Но она не говорит по-английски», — растерялась я. «Зато я говорю по-русски». «Одну минуту. Мама тебя». «Кто?» «Понятия не имею». «Простите, а кто ее спрашивает?» «Доктор Дорман. Грегори Дорман». Но тут раздался такой трезвон у входной двери, что я вскочила, как ошпаренная, и закричала. «Перезвоните попозже, очень вас прошу». И, швырнув трубку, бросилась открывать. На пороге стоял Симон, бледный и испуганный. Я еще ничего не поняла, а мама закричала. «Где, Стася? Что случилось?» «Вы только не волнуйтесь, сейчас уже все в порядке, она в госпиталь. «В госпиталь? Вы разбились на машине?» «Нет». Он вдруг покраснел. Ей стало плохо, я ее отвез. Они там объяснят, у нее проблемы, но уже все. «Что все?» — не своим голосом закричала мама. «Ей уже сделали операцию?» «Какую операцию?» Вниматочная беременность», — едва слышно произнес Симон. «Слава богу, у нее есть иншуранс», — мелькнуло у меня в голове.